Глава 5. Царство живых мертвецов. Такое жуткое и смешащее чувство охватило нас, когда мы подъехали к унылому, мрачному, суわшечному дому. Этот огромный дом был действительно жёлтый дом. Чтобы достигнуть ворот, надо было пройти мимо сада, в котором душевнобольные совершали ежедневные прогулки. Путелин, не боявшийся ничего, ни револьверных пуль, ни бешеных порывов самых закоренелых злодеев, стоявший всегда лицом к лицу с опасностям, испытывал непреодолимый ужас при виде сумасшедших. Так было и теперь. При виде нас несчастные живые мертвецы, для которых погас свет разума, мира, устремились к решётке сада, мимо которого мы проходили. Король идёт Здравствуйте, ваша светлость. Спасите меня! Меня мучает четвёртым измерением пятого серпа луны. Чёрт, чёрт, пфу, пфу, пфу. Видят, плюются, хохочут, плачут, протягивают руки то с мольбой, то с угрозами, то с проклятиями. Путелен был бледен, как полотно, какой ужас, какой ужас. На встречном шёл сторож привратник в мундире с синим воротником. Что угодно, господа. Ведет директор старшего врача Голубчик. Держи монету и немедленно беги с карточкой. Тот, получив взду и увидев из карточки, что имеет дело с генералом, бросился сломя голову. Моя карточка доктора, ему мало что говорил. Пожальте, ваш превосходительство. Через несколько минут мы были в кабинете директора и старшего врача Московского желтого дома. — Весьма опольщен, прошу покорно. Чем могу служить? Умные, усталые глаза пытливо глядят на нас. — Вы знаете, профессор, кто я? — Знаю, господин Путилин. Вы тот, который творит чудеса в области сыска. — Спасибо на добром слове. А это мой верный доктор. Я приехал... Короче, скажите, вы слышали о фантастическом привидении, пугающем Москву на Сохаревой пашне? Да, слышал. Хотя я живу в особом царстве, весь уйдя в мои печальные обязанности помогать несчастным страдальцам, но я не совсем отрешён и от иного мира. Слухи о каком-то привидении достигли и до меня. Я приехал раскрыть это дело. Скажите, У вас исчез душевнобольной Николая Петрович Еновский. Да? Он отставной офицер, не так ли? Да. А вы откуда же всё это знаете, ваше превосходительство? Директор профессор с любопытством поглядел на Путилина. Это всё равно Впрочем, вы ведь заявили об этом со скном отделению. Теперь мне гораздо важнее и интереснее узнать от вас характер заболевания вашего бежавшего пациента. Будьте добры, профессор, дать мне точные сведения, какой формой помешательства страдал Еновский. Тихий, безнадёжный хроник. Мания грандиоза, мании величия, отчасти и мании Персекуционис, мани преследование. Да вот цирекулу морбисуи, истории о болезни. Старший врач и директор страшного жёлтого дома достал толстую тетрадь испичрённую знакомыми пометками и углубился в неё. Доставлен год тому назад тёткой жена жены набросила его бежала. Сначала был помещён в третье отделение как страдающий припадками буйного ума помешательство. Потом улучшение, довольно редкий поворот к улучшению, надежда на выздоровление, перевод во второе отделение и переход к неизлечимости. Директор долго ещё продолжал знакомить путили на с описанием болезни несчастного офицера. Я не перевожу здесь в подробностях всех медицинских определений, так как это не интересно. Вы, профессор, конечно, обращали внимание на особенности проявления той или иной мании бежавшего Еновского. Разумеется. Вы помните их? Помню. У нас психиатров хорошая память. Сколько я знаю, продолжал свой допрос Путилин. — Все почти сумасшедшие имеют свою исходную, отправную точку помешательства. — Так? — Так. Они проявляют хоть в чем-нибудь свою страсть, свою склонность к тому, о чем порой здоровые мечтали. — Совершенно верно. — Так вот. Не замечали ли вы в Яновском особой привязанности к чему-либо? Мне это очень важно знать. — Да. Не только я, но и профессор-психиатр с удивлением и искренним восхищением глядели на знаменитого сыщика. Откуда у него такая красота, острого анализа, острого мышления в предмете, для него, очевидно, совершенно чуждом? — Извольте видеть, — начал директор желтого дома. — Яновский, по-видимому, очень сильно увлекался легендарной историей, — быстро спросил Путилин. — Да. Психиатр откинулся на спинку кресла. — Вы... вы это знаете? — Я вывожу свою кривую. — Простите, профессор. Этого вы, впрочем, не знаете. — Однако слова о вас идет недаром. Вы прозорливый господин Путилин. — Ну-с, совершенно верно. Яновский страшно любил рассказывать о легендах. Так однажды он меня спросил. — Верите ли вы, профессор? — Нет. в заповедную тайну Жигулевских гор тех Жигулей, где оперивал стенька Разин со своими удалыми молодцами. И ответил то, что подсказывала мне моя наука, мой опыт, мой метод. А ещё случайно вам не приходилось слышать от него каких-нибудь легенд? Нет, нет, нет, не упомню. Путелин встал и протянул директору какой-то крошечный лыскуток. Идёк вам я, преодолевая сильнейший страх, какой питаю к помешанному, внимательно вглядывался в халаты ваших больных. — Скажите, профессор, такая материя идет на халаты у вас? Директор всмотрелся в крошечный лоскуток и уверенно ответил. — Да, именно такая. — Ну, вот и все. Простите, что побеспокоил вас. У вас ведь и так дела много. Известный психиатр с чувством пожал руку Путилину. Я счастливы был познакомиться с таким замечательным человеком, как вы, господин Путилин. Прошу верить, ваше превосходительство, что сегодняшний день останется у меня надолго в памяти. Путилин стал расспрашивать профессора о наружности Иновского. Мы вышли из страшного дома. На До нас долетали безумный хохот, стоны, вой, взвизгивание, проклятия.